Но есть другой вариант устройства жизни. Пускай лучшие будут как лучшие. Этот вариант мне ближе. А вам? Любое ограничение в обществе должно минимально ущемлять права людей. Поэтому скоростной предел на дороге должен быть рассчитан на лучшие условия движения, лучшую машину и лучшего водителя. Вид знак ограничения скорости никого не заставляет мчаться. Он лишь ограничивает верхний предел, предупреждая о максимально допустимой безопасной скорости. Если дорога мокрая, если машина плохая, если ты неопытный водитель, езжай так, как ты ездишь обычно. Итак, какие есть способы сделать скоростные ограничения более адекватными дорожной обстановке? Не проводить же на каждом участке ходовые испытания с BMW. Вариант номер один. Правильный. Выставить на дороге в качестве максимального ограничения скорости ее расчетную скорость, то есть ту скорость, на которую дорога собственно и проектировалась. Вот цитата из требований геометрии автомобильной дороги, в соответствии с которыми рассчитывается ширина полос на дороге. Проезжая часть автомобильной дороги должна иметь ширину, обеспечивающую возможность безопасного движения автомобилей с расчётной скоростью в один или несколько рядов. Отсюда видно, Дорога проектируется таким образом, чтобы ее расчетная скорость была безопасной. Как правило, проектная скорость дороги превышает разрешенный гаишниками скоростной предел в полтора-два раза. Гаишники очень любят занижать скорость от безопасной именно настолько. Пример МКАД. Разрешенная скорость 100 км в час. Безопасная, 150 километров в час. Значит, 50 километров в час гаишники у нас просто украли и положили к себе в карман в виде денег. Гаишники при этом рассуждают так. «Знаем мы вас, вам разреши ехать 100 километров в час, вы как раз 150 километров в час и помчитесь, так что лучше поменьше» и просто искусственно делают всех невольными нарушителями в целях пополнения своего кармана взятками. Вариант номер 2 тоже правильный. Я уже отмечал факт, известный всем специалистам по организации дорожного движения. Самая безопасная скорость не разрешённая ГАИ, а скорость потока, даже если она превышает разрешённую. Представьте себе обычную ситуацию. По московской дороге шурует поток машин со скоростью 80-100 км в час. Если нет пробок, это обычная ситуация между светофорами. И это правильная ситуация, с помощью которой дорожная система себя саморегулирует. Ведь пропускная способность дороги зависит в том числе и от скорости потока, чем он больше, тем выше пропускная способность дороги. Для забитой машинами Москвы пропускная способность дорог вопрос критический. Так почему же гаишники нарочно пытаются снизить пропускную способность дорог, ограничивая скорость? Мы уже знаем ответ. Итак, ламинарный поток едет со скоростью 80-100 км в час. И вдруг кто-то один, решает для эксперимента соблюсти правила и сбрасывает скорость до 60 км в час. Помеха. Камень в реке. И этот камень поток начинает огибать, начинаются турбуленции, чтобы объехать помеху, люди перестраиваются из ряда в ряд, создавая в свою очередь помехи тем, кто движется в этих рядах и повышая вероятность столкновений верит тихоходом, на полосе образуется свободное пространство, а сзади него начинает накапливаться пробка. Ну и кто мешает движению? Кто на ровном месте создаёт аварийные ситуации? Тот, кому из прихоти захотелось соблюсти правила дорожного движения, или те, кто их стабильно нарушает. Поскольку все люди не могут быть преступниками, И поскольку дорога сама объективно требует от потока автомобилей определённой скорости, оптимальной данной дорожной обстановки, эта скорость всякий раз разная и никакого отношения к поставленному на обочине железному знаку не имеет. Стала бы допустимую скорость можно взять от факта жизни. Нужно в наилучших условиях, нет пробки, есть свободное движение замерить среднюю скорость потока и назначить её максимально допустимой. Некоторые дураки почему-то думают, а гаишники вслух говорят, что если везде резко повысить разрешённую скорость, все сразу помчатся как угорелые. Отнюдь нет. Вообще ничего не изменится. Просто тот поток, который вчера ехал 90 км в час нелегально, поедет те же 90 км в час легально. Вот и все. Перевесив знаки, мы просто легализуем то, что и так существует, и при этом перестанем считать людей преступниками, перестанем им зря нервы мотать. Предупреждаю, гаишники будут сильно против легализации педагоги. Они кормятся с чужих нарушений. Вариант номер 3 самый правильный. Как вы полагаете, если бы каждый ваш вдох или шаг были расписаны, причём буквально, вам было бы легко жить. Вы смогли бы делать шаг не короче 50 см и не длиннее 65 см, стопы ставить под определённым углом. Или такая жизнь показалась бы вам адом. А ведь именно так живут автомобилисты. Каждый метр дороги огощён запретом, если не специальным, то общим. Когда нет особого ограничительного знака, водитель должен придерживаться общих ограничений скорости. Город 60, трасса 90, автострада 110. Как можно одним общим указанием отрегулировать обстановку на миллионах индивидуальных участков дорог? Никак. Это всё равно, что всем людям приказать кушать не более 2.500 килокалорий в день, и балеринам, и молотобойцам. Каждому участку дороги требуется индивидуальный подход, поскольку каждый участок дороги индивидуален причём эта индивидуальность меняется в зависимости от времени года, наличия или отсутствия осадков, времени суток, в зависимости от автомобиля. Спрашивается, кому в данный конкретный момент времени виднее состояние трассы и характеристики автомобиля? Водителю, естественно. Он и должен, учитывая обстоятельства, сам выбирать оптимальную скорость. Ему гораздо виднее, чем тому дяде, который написал, что в не населённых пунктах скорость не должна превышать 90 км/ч, вне зависимости от дорожной ситуации. В Германии, например, не ограничивают скорость на автострадах, то есть там, где нет бегающих детей и прочих пешеходов. А зачем её ограничивать? Можно заставить людей ходить по улицам на корточках, если тем, кто выпрямится, стрелять в затылок. Можно заставить людей ползать по улицам под угрозой убийства их детей. С людьми многое можно сделать. Вопрос, хотим ли мы быть такими людьми. Да, если заставить всех ездить со скоростью 20 км в час, безопасность на дорогах повысится. Вопрос только в том, на какие унижения и жертвы люди готовы пойти ради безопасности. Безопаснее всего жить в клетке. Накормят вовремя и дерьмо вынесут. Но нужно помнить: цена безопасности свобода. Ваша свобода. И это касается не только России. Социализм открывает своё звериное лицо везде, где происходит полное или частичное уравниловка равнение на худших. Как вы думаете, какие партии выступают в Германии за ограничение скоростного предела на автострадах до 130 км в час? Социал-демократическое и христианско-социальный союз. Полиция всех стран мира занижает скорость на дорогах. Разница только в том, что за границей эта система неоправданных запретов, читай, система ущемления прав человека направлена на пополнение штрафами госбюджета, а в России на пополнение взятками карманов гаишников. И всё-таки, и я, как человек, поездивший по многим странам, нигде не видел таких бездарных и неоправданных ограничений, как в России.